Глава 23. Василиса. Я спешу в небольшой домик, построенный из деревянного сруба. В детстве он мне казался сказочным в окружении сосен-великанов, особенно зимой, когда всё вокруг покрывал снег. Наша семья часто отмечала здесь Новый год, но это было давно, так давно, что от воспоминаний остались лишь ощущения, слабые отголоски в памяти, выборочные яркие картинки. Замираю перед дверью и, не решаясь занести руку для удара, понимаю, что сейчас не готова встречаться с родителями Кирилла, и тем более своими. Не торопясь, возвращаюсь обратно в коттедж. В гостиной вихра в полном ходе мочаровывает Анну, травит какие-то байки со службы. Девушка заливается звонким смехом и обмахивает лицо ладошками, желая высушить выступившие слёзы. Тётушка также предпочитает компанию майора. Секси-компания и её ровесников — поддерживая дочь, хохоча чуть ли не громче. Меня затягивает общее веселье, и я забираюсь с ногами на ближайший к их трио диван. Не замечаю момент, когда присоединяюсь к безудержному хохоту. уж не знаю, прибирает вихров или нет, но истории действительно забавные. Минут через 10 у меня сводит щеки от смеха, а мышцы живота предательски болят, намекая хозяйке, что неделя без тренировок обязательно скажется. А вот и пресс подкачала. И жизнь тебе продлила, и мимических морщин заработала. Смеяться я просто больше не могла. Как только Вихров открывал рот и произносил слово, кого-то одного из нас охватывал гомерический хохот. Удержаться было невозможно, и остальные подхватывали, трясясь и утирая слёзы. Переходили на беззвучный смех, который сковывал лицо. Я делала дыхательные упражнения, что-то наподобие вдохов и выдохов в природах. желая прекратить истерику и вырваться из круга гогочущих людей. «Даже не смей комментировать!» Переведя дух, я успела выпалить, выставив руку в предупреждающем жесте перед лицом мужчины. Майор Секси с отрисаемый смехом указывал на меня пальцем, а я вспоминала сцены родов с просмотренных мною фильмов, копировала дыхательные упражнения. Фух, фух, фух. «Господи!» Растирала пальчиками окаменевшие от улыбки щёки. За этим занятием нас застал Кирилл. «Я боролась с приступом смеха». Вихров всеми силами старался меня рассмешить, а тётушка с Анной до сих пор не могли сказать ни слова, промакивали влагу с лица и неприлично громко шмыгали носом. Кирилл подошёл со спины, закинул через спинку дивана ногу, перешагнул и сдвинул меня чуть вперёд. Сел, заключая меня в объятия. Мозг протестовал и настоятельно рекомендовал пересесть, я же обижена, а тело плотнее сжалось к мужской груди. В неравном бою победило желание близости. Смеяться я не перестала, но расслабилась в мужских руках и накрыла их своими. «Ты мне больше не желаешь смерти?» Кирилл гладил колючей щекой моё плечо. «Желаю, только не такой мучительной, как прежде». Моё ушко щекотали носом и тёплым дыханием. «Пусть твой шнобель ведёт себя прилично!» «Прости сейчас, я ему не хозяин!» Зашептал медведь, вызывая мурашки. «Признаю, пошутил неудачно!» «Ну что ты в лес, Кир? Мы так хорошо сидели!» Вихров смотрел на друга с долей иронии и растянулся в самой привлекательной улыбке, которую имел в запасе. Да так, что на щеках появились симпатичные ямочки. «Хорошо Пашка не видит, а то бы не спасла сестру!» «Хотя одну я точно потеряю». Анна смотрела на мужчину, не моргая, чуть приоткрыв губки. А на лице было такое дурное выражение. «Вот только позови он её в бассейн с акулами прыгать», она согласится, не раздумывая. «Надеюсь, я имею более адекватный вид». «Как бы тебе не прилечь от переизбытка радости?» отреагировал медведь. На фразу друга Вихров лишь растянулся ещё в более провокационной улыбке и пересел чуть ближе ко мне, то есть уже к нам. Василиса смеялась громче всех. Такого благодарного слушателя лишился. Он сложил обиженно губы бантиком. Неправда, я даже не похрюкивала. Я намекала на тётушку Марго, вытирая лицо салфетками наедине на кухне. Она хотела было возмутиться, но признала очевидное и покачала в знак согласия головой. О, так вот ради чего ты мотался 2 дня? Майор Секс исхватил мою руку и потянул за пальчики, внимательно рассматривая кольцо. М-м, аж самому захотелось. Чего именно? поинтересовался Кирилл. Что бы кто-то колечко обручальное на палец надел. Ой, заткнись, а. Не все красавчики Геи. Я вот очень даже натурал, заявил самодовольно. Мою руку тянули всё ближе и ближе к мужскому лицу, а я никак не могла понять, чего вихрь в добивается. приложила немало усилий, но вырвала ладонь и снова схватилась за медвежье предплечье. Невесту хочу, как у тебя, заявил майор Сексе. И не говори потом, что это я провоцирую. я обратилась к Кириллу. Можно я глаз выберу? Можно? с лёгким смешком ответил он на ухо и ещё плотнее притянул к себе. Воздуха не хватало, мужские руки стянули мои рёбра. М-да, не врут люди. Муж и жена одна сатана. Вихров откинулся на спинку дивана и довольный собой продолжил. Ну что, у вас мир, а? Купидоном себя ощущаю. Как вы сразу объединились против красавчика, кобяки? Я бы сказал, кем тебя ощущаю, с купидоном как раз рифмуется. Да не буду, девушки, хмыкнул медведь. Тётушка Марго раскраснелась и захихикала при слове девушки. Опять мозги атрофировались до одной извилины. Словарный запас сократился до... Да пошёл ты! Уж не знаю, о чём была речь, но сейчас и мне хотелось придать наглой смазливой морде каплю красок. Недолго думая, я пнула носком туфли по коленке обидчика и храбро воззрилась на стонущего мужчину. А вообще легко быть храброй, когда за спиной чуть больше центнера медвежьей силы. Телом ощутила смех. Грудь Кирилла заходила ходуном. Он явно сдерживался, глядя на страдания друга. Идеальная пара, просепел Вихров. Такую же, как сам, нашёл медведицу. Нет, ну ланью называли, газелью, кошкой, зайкой, да и другой лесной тварью, но медведицей. "Пусти меня!" я вырывалась. А воображение уже прикинуло, как сильно испортит разбитый нос масляное лицо. В мечтах о планах мести я не заметила Анну. Она принесла лёд, завёрнутый в полотенце, для Вихрова. Мужчина с благодарностью принимал ухаживание о девушке. Постанывал и всё больше подставлял коленку под девичьи пальцы. Профессиональный кобель в действии. Из всего извлечёт выгоду. А дальнейшего члена вредительства Вихрова спасла Паша. «Вась, ты вообще на часы смотришь?» Прокричала, склонившись через перила. «Через полтора часа обед, а ты чем занята?» «Да тискаются они тут с Киром, без зазрения совести, у всех на глазах!» Весело прокричал в ответ майор Больная Коленочка. «И планы строят, как побить меня побольнее!» «Во, актерище, не пропадет!» «Быстро наверх!» — скомандовала сестра. «Иду!» И действительно, на веранде ровняли столы и расставляли стулья. украшали гирляндами и цветами пространство. Я заторопилась, забыв о том, что меня держит в тисках объятий. Скачила и дёрнулась, но не сдвинулась с места, а лишь выбила из лёгких воздух. "Куда ты спешишь?" ласково поинтересовался Кирилл. "Пусти меня, Кирюша", лилейным голоском выдала я. "Пока я вам тут не устроила кровавую резню, а соби насильно смазливые дружки пострадают от медведицы". Перешла на рычание, а Вихров изображал из себя трепещущую лань перед охотником, натянувшим тетиву. «Паяц, да и только!» «Я минут через тридцать приду. Ванная будет свободна?» Кирилл нехотя выпустил меня из объятий. «Я бы и сама никуда не желала торопиться, но план есть план. Мы будем у сестры, поэтому ванная в твоём полном распоряжении хоть сейчас!» Тараторила, взбегая по лестнице. На верхних ступенях столкнулась с Тараном. Он беседовал по телефону. Вид и мило забоченный, и по тону разговора можно было вынести не всё гладко. А вдруг проблемы вынудят его покинуть нас? Было бы идеально. Уж чью, а его физиономию мне хотелось видеть меньше всего. Неужели не смог выдумать подходящий предлог, чтобы не приезжать? Прекрасно понимал же, что его искренне радовадить только пара человек это его родители. Нет, трое. Ещё моя матушка. Время летело с такой бешеной скоростью, будь я одна ни за что не успела бы собраться. Спасибо сестре, которая заранее привела себя в порядок. Ей оставалось лишь надеть платье и туфли. А оставшееся время до праздничного обеда посвятило только мне. Ругалась себе под нос, завивая мои волосы в лёгкие кудри. Когда все девушки стояли за милым характером и кротким нравом, ты делала второй заход за волосами. Какие густые. Надеюсь, мы успеем ко времени. Держи вот здесь. Паша перекинула через левое плечо уже завитые локоны и попросила придержать, чтобы они не путались. Закончив с причёской, сестра принялась помогать с макияжем, а после словно куклу наряжала в платье. Как она и предлагала, мы выбрали ярко-красное, с драпировкой на груди и практически полностью открытой спиной. Надеть бельё не представлялось возможным. Стоя перед зеркалом, я рассматривала провокационный наряд. При малейшем трении или дуновении ветерка соски твердели и предательски выдавали себя сквозь струящуюся ткань. Паш. Я акцентировала внимание на груди, расправив плечи. Всё же там будут его родители и друзья. А давай скотчем заклеим. Сестра из-за спины рассматривала моё отражение. Чего? Я округлила глаза до размера пятирублёвой монеты. Каким? Малярным или канцелярским? Косметическим, глупыха. У меня есть. Ой, Пашка, заливалась звонким смехом. Ты хочешь испортить наш первый секс? Как я буду объяснять скотч, даже косметический, у тебя на сосках? От представленной картины стало дурно. Ну, раз мой вариант тебя не устраивает, фыркнула Пашка. Небольшая упаковка была убрана обратно в сумку. А тебя бы он устроил? Вот бы я посмотрела на глаза Игоря. Милая, а что за привкус такой странный, какой-то резиновый? У тебя новый крем для тела? О, Боже, милая, а твои груди отстаёт кожа. А ты ему в ответ: "Игорёш, всё хорошо, это всего лишь скотч". Я похрюкивала сквозь смех не хуже тётушки Марго. Можно всегда снять. Возмутилась сестра. Я должна буду показать ловкость рук и провернуть это по дороге в комнату или прямо за обеденным столом. Вот бы твои руки работали с такой же скоростью, что и язык. Точно бы успела снять. Что делать? Перед зеркалом я принимала различные позы, сводила плечи чуть вперёд, сутулилась, но чётко. А ты постарайся не мёрзнуть и не возбуждаться. Больше вариантов не остаётся. хохотала сестра. На моей плечи лёг кружевной палантин. Паша скривилась и через мгновение одним плавным движением он был стёрнут. Нет, война значит война. У тебя такие красивые ключицы, грех прятать. Ты забыла, как сиськи называются? Какие ключицы? Вот эти? Сестра провела пальчиками. Очень изящные. Пашка, ты Романова перечитала? Не встречала ещё в природе мужика, который бы воскликнул: "О, боже, это самые изящные ключицы, какие я видел". А вот по-русски они часто вспоминают: "Грудь, Вася, грудь. Сиськи у Альмы, привязанные рядом со сторожкой". И то, потому что ей щенки их оттянули. Приступ хохота охватил нас сразу же. Ты на собачью грудь заглядываешься? Что ты несёшь? Нервная, да? продолжала сквозь смех сестра Так ты начала Я выдохнула и сменила тему Никогда не думала, что буду спать в одной кровати с мужчиной просто так Это называется 10 лет брака, Васька, смеялась сестра. Ты думаешь, каждая совместная ночёвка с Игорем заканчивается бурным сексом? Если бы, то устали, то простыли, то лень. Ежедневная доступность убивает страсть. Назидательно читала лекцию по семейной жизни. «Нет, ну нельзя же быть таким правильным. Никаких поползновений в мою сторону. Нелегко спать, когда тебе в спину телефон упирается». Я громко возмутилась. От волнения зажала рот ладошкой. В коридоре слышались чьи-то шаги. «А ты бы ему сама разрешила эти поползновения?» «Нет, конечно. Ещё чего». «Настоящая женщина!» Паша хохотала в голос. он проявил к тебе уважение, а ты можешь по отношению к нему не проявлять, взять и изнасиловать. К чёрту благородство. Так, всё, давай закроем тему. Ты мне лучше про псину расскажи. И много у неё щенков. В голове представляли будоражащие разум картинки. Хочешь понять зависимость превращения молочных желез в сиськи от количества вскормленных щенков? А что? Я, может, диссертацию напишу. Ой, Васька, придётся нам двоим макияж поправлять. Смотри, тушь у меня потекла. Да чёрт с ним. Я так скучаю. Мне тебя очень не хватает. С кем я могу ещё обсудить собачью грудь? Я прижалась к сестре. Паша гладила меня по голове, и слёзы уже лились не по причине смеха. Всё, хватит. Начали за здравие, закончили за упокой. Ты готова? Да, капитан, крикнула я. Я не слышу. Да, капитан, ещё громче прокричала. Ну и отлично. Повернись, слёзы промокну. Нас ждут